Сначала Буяна хотела отправиться к Мельнику с утра следующего дня, но потом к ней прилетел голубок чародейский с запиской от Лихослава о том, что на эту ночь он домой не придет. В последнее время это случалось все чаще. Князюшка, как всегда, удружил. Он затеял грандиозную ярмарку. И народ, и торговый люд, и простой стекался к Зариславе со всех близлежащих земель. Прознали проторжище и купцы из стран заморских. Так что работы у княжьих людей прибавилось. Мастеровые помогали навесы и прилавки строить. Кто-то с конями разбирался. Лавочники товары подбирали. Ох, как много покупателей новых у них появилось. Гонцы туда-сюда мотались. Приказчики вопросы разные спорные решали. Дружинники и дьяки торгового приказа проверяли товар и бдели. Мало ли кто, мало ли что. Владимир Мечиславович после событий с заговором и перстеньками воле лишающими, мнительный стал до невозможности. А люди все стекались и стекались, и ярмарочный городок под стенами Зариславы все рос и рос. И в нем, как в любом другом, случались драки, обманывали направо и налево, да и прочих бед хватало. Вот и крутились варлок с Ильей и дружиной верною там денно и ночно. Буяну тоже частенько привлекали, ну а знахарка и вовсе оттуда не вылезала. В общем, ведьме и без мельника работы хватало, но как вдруг сообразила она, это был хороший повод хоть немного отдохнуть от рутины ежедневной. Мельница находилась далече от города и полдня на поездку точно уйдет. Ухватившись за эту мысль, ведьма довольно потерла руки и, прихватив Тимошу и корзинку с едой, умчалась к городским конюшням, где взяла при лошадку, к которой так неровно дышал ворон. Махнув рукой знакомым дружинникам на воротах, Буяна черной молнией понеслась по дороге, пыль за собой поднимая. Хорошо все-таки ведьмой быть. Все недовольные тут же рот захлопывали, стоило им только разглядеть, кто в седле сумасшедшей кобылы сидит. Так же радовало, что Тимоша не отставал. Наоборот, так и норовил вперед вырваться. Эх, быстрее бы пришло то время, когда она сможет на нем верхом кататься. Во потеха будет! Ведьма с огнем зеленым в глазах, копной угольных волос по ветру вьющихся, верхом на чудовищных размеров в черном волке с зубами в три ряда. Красотища-то какая! Да и скорость у них будет. Вон уже сейчас Тимоша запросто наравне с лошадкой бежит. А еще подрастет. Груз, конечно, еще. Ведьма-то она не маленькая. Но и не такая тяжелая, как те чужаки из нижнего мира. Они еще в доспехах да с оружием. А она что, из оружия посох разве? Вот вырастешь и потягаешься с вороном на перегонки, да, Тимоша?» – засмеялась Буянушка. Ветер пел вокруг, свистел в ушах, лошадка отбивала дробь по твердой земле, но пес все услышал и ответно залаял, то ли соглашаясь, то ли просто радуясь вниманию хозяйки любимой. Мельница-воруна стояла на речке, что вытекала из самой чудовой чащи. И была речушка эта непростая, ой, какая непростая. Слишком часто всякие нежданные сюрпризы приплывали из старого леса, из тех, что лучше бы не было никогда. Но какая же хорошая мука получалась на той мельнице, словно приправлена была чудесами чащи и смелостью воруна-мельника. Поговаривали, что и сам храбрец, совсем не тот, за кого себя выдает, будто и не человек он вовсе, а нечисть какая под личиною, или что проклят он был когда-то матерью, словом в запале, не в то время брошенным, и должен был из-за этого всю свою жизнь служить лешему да водяному. Да те за заслуги какие-то дали ему вольную, но далеко от себя не отпустили. Так и живет он теперь между нежитью и людьми, и не туда, и не сюда». А еще болтали, что колдун он сильный, и мельница только по одному слову его крутится, и что он жертвы человеческие приносит, да травы дурманные трёт и в муку подмешивает. Много разного говорили про воруна мельника, и сколько правды, а сколько кривды было в этих домыслах, не знал никто. Хитер был мельник, что там было у него на уме, вот уж тайна, что ни на есть великая. Водяной в речке подстать соседу. Уж больно неуживчивый, злой, как щука с зимы. Варун сам личность пренеприятная. Все будто с двойным смыслом говорит. Будто что-то за словами прячет, да навшивость собеседника проверяет. Ведьма и сама так могла. Да только зачем? Не нужны ей были мельниковы тайны. И жизнь его ее не касалась. Своих загадок, да догадок выше крыши княжьего терема. Так что Буяна хоть и сама ведьма, а все едино не любила к воруну ездить. Однако вот пришлось. «Поздорову тебе, Буяна Гориславовна!» Никогда еще не было такого, чтобы ворон вышел на порог дома своего, с него поприветствовать ведьму. Вот и сейчас появился он откуда-то сбоку, будто из кустов вылез или из воздуха соткался. Потимоша только взглядом скользнул, не удивился и не испугался, будто звери и пострашнее были ему обычны. «И ты здрав будь!» – кивнула Буяна и слезла с лошадки. Дорожка с этой стороны к дому подходила кривая и узкая. По той, что для телег долго было ехать, вот и свернула ведьма на трубку неприметную. А кобылка хоть и умница, и бежит хорошо да быстро, а вот кустов и веток шугается. Перехватила ее под узды колдунья, погладила насторожившегося Тимошу по загривку, да вновь посмотрела на мельника. «Милана сказала, что просил ты заехать. Случилось что? Заболел неровен час?» «Нет», — мотнул лохматой головой ворун, «боги милостивы. Однако кое-что и вправду случилось. Может, и ерунда, да уж больно странно». Мельник помолчал, потом кивнул каким-то своим мыслям и дернул подбородком куда-то в сторону. «Идем, Буяна Гориславовна, покажу». И шагнул вниз, к берегу речушки, где и дороги-то никакой не было, трава только высокая, до да деревья вроде ивы. Лошадку тут оставь, дорога заговоренная, волки, а ли еще какие чудища на нее не выбегут. Ведьма только головой покачала. Вот и не верь после этого домыслом досужим. Повела рукой по воздуху. Хм, и впрямь заговорена. Это кто ж у воруна отоваривается, что смог тропку так качественно заговорить? И ведь обновлять заклинания надо частенько. Не она уж точно. Не Лихослав. Не Яга. А другим колдунам и ведьмам далече будет. А вот поди ты». Тем не менее Буяна последовала за мельником. Тимоша тут же рядом пристроился. Вот уж кому отсутствие дороги не помеха. Он на своих широких лапах умудрялся и по болотам бегать, и в песке не проваливаться. Чудо, а не пес. Скоро уж варлок ревновать начнет». Так ведьма своего звереныша ласкового любит, да лелеет. Мельник вывел гостью к реке. Буяна приложила ладошку к колбу козырьком. Ага, вон и мельница стоит, колесом поскрипывает. Ведьму всегда поражало это сооружение. Не мельница, а крепость какая-то. Стены осадные орудия выдержат. Дверь таран переживет. Вот смотри, Буяна, Гориславовна. Хрипловатым голосом произнес Варун и указал на воду. И ведьма честно посмотрела. Да только ничего необычного не увидела. Река, как река, не особо чистая, но не сильно и мутная. Течение небыстрое и немедленное. Травы водяные растут, и камыши по краям. Сколько таких речек вокруг? И чего тут необычного нашел мельник? «Не видишь», — покачал тут головой. «Не вижу», — не стала отпираться Буяна. «Ты скажи, в чем дело, может, и разгляжу». Глянул на нее из-под бровей мельник, помолчал и тем же хриплым голосом произнес «Ветра нет», Буяна пригляделась «И вправду нет, воду, кроме собственного течения и ключей глубинных, ничто не тревожит, камыш не качается, прямо стоит», потом подняла голову и бросила взгляд на деревья вокруг «Да как же нет, ворон, деревья вон качаются, облака по небу синему бегут». «Ветер наверху и правда есть», — буркнул мельник. «Но то большие ветра. Ими сам стрибок повелевает. А я про малые ветра говорю, про ветерки-ветерочки. Уже седмицу траву никакой из них не тронет. По воде не пробежится ребятенок ветреный Нет понизу ветра, ведьма. Ненормально это. Сроду такого не было». Девушка еще раз пригляделась к реке до траве. Спустилась поближе. Присела на корточки коснулась пальцами чуточку прохладной воды. Вот уж на что волшебная речка, чародейство ладонь покалывает. Буяна зачерпнула влаги в горсть и с наслаждением выпила. Та словно пахла, только не носом это ощущается, лесом, хвоей старых деревьев-ворчунов, прелой листвой, тайнами нераскрытыми, волшебством древним, неразгаданным и опасным. Холодна водичка, да на вкус как меды хмельные. Вроде как из родника пьешь, чистая по виду, а магия в ней совсем другая. Однако, это магия – суть этой воды, и в принципе ничего необычного в ней нет. Из чудовой же чаще течет. И тем не менее, ворон не из тех людей, кто сказки сочиняет, да зазря тревожит. Ведьма повела рукой над водой, близко-близко к ней, прикрыла глаза, прислушиваясь. Волшебство текло в самой реке. Колдовством, мощным, древним, тянуло чаще. Тимоша всегда магией странной отзывался, да и мельник действительно непрост был. Так, а что еще? По мелочи оказалось много всего, но ничего существенного Буяна не обнаружила. «Не знаю, ворун», — открыв глаза, покачала ведьма головой, присела прямо на траву и похлопала рядом. «Расскажи-ка мне про эти ветерки-ветерочки». Мельник помолчал. Он вообще был не из болтливых, Зачем-то покосился на Тимошу, Потом вздохнул и присел рядом. «Сложно это, понимать понимаю, А вот рассказать...» — качнул головой. бог, всем ветрам отец и хозяин, Управляет он ими, как князь нами, Но ни князь, ни даже бог не могут быть везде. Есть у него на то сыновья, Кои и следят за ветрами». За их, за порядком, мало еще зачем. Вот, к примеру, до года дарит людям, зверям, птицам и прочим существам мягкий и ласковый западный ветер. Зато вихрь нагоняет смерчи, а брат его, Эрисворш, бурям покровительствует. Много их, кому кланяются знающие люди. Да только не все это. Есть множество деток их, друзей и подружек, внуков и помощников. Они хоть и помельче будут, зато и покапризнее. С ними надо осторожными быть. Это как у нас совсем. Пока князюшка на тебя внимание обратит, до да слова твое услышит. А вот дьяк какой, чуть что тут как тут. И какое у него настроение, так может и дело сделаться. Так вот, ветерки эти малые бегут по земле и воде, кто низко, кто высоко, кто на подмогу, кто и помешать рад. По-разному бывает. Со всеми договориться можно, кого умаслить, кого побороть. А вот чтобы никого из них не было совсем, быть такого не может». «Так-таки и не может», — Буяна сорвала травинку и принялась сосредоточенно грызть кончик стебелька. «Ну, может и может. Да только я за свою жизнь такого не видал ни разу». «Ты, ворун, давно на свете живешь, многое перевидал. Мало кто, кроме тебя, в мельничном деле лучше разбирается. И ветра, да вода тебе друзья и помощники. Вспомни, может, нашептал кто байку, или какую историю дивную, или свои какие мысли про случившиеся имеются?» Задумался мельник. «Действительно, кто лучше него про ветра знает?» Долго молчал. Морщины так и двигались на лбу, будто вслед мыслям в голове. Вообще слышал я одну байку, неохотно заговорил спустя какое-то время. Уж не знаю, насколько правда, да только кажется мне, что больше на истину похоже, чем на кривду. Сама знаешь, посвист – один из самых суровых сыновей Стрибога, сильных ветров виновник, ураганов. И вот сказывали мне люди, знающие что не просто так он по небу летает, будто есть у него колесница, конями запряженная. Только кони эти непростые, а по сути ветра и есть. Никто, кроме Бога, ими управлять не может. Резвые эти кони, свои своенравные, только свободу и любят. Да и посвисто признают за то только, что он так же, как они, все вперед и вперед, все дальше и дальше, да как можно быстрее рвется. Красоты эти кони несказанной. Так вот, поговаривают, что иногда, раз или два в год, спускается колесница эта к земле. Кони ветра ходят по ней, травку щиплют, грива по земле волочится. свист куда-то по своим делам отправляется, может, даже девицу какую навещает. Ну и вроде как в это время все маленькие ветерки сбегаются на этих коней дивных посмотреть, поиграться с ними, гриву цветами переплести. Может, даже прокатиться разок, просто побыть рядом да полюбоваться. Буяна продолжала жевать стебелек, поглаживая Тимошу по черной шерсти. Вот видишь, и причина нашлась. Может, и правда, где посвист сейчас остановился, коней своих попастись выпустил, вот и нету твоих детишек ветерков. Что, целую седмицу? Ну, может, хороша девица оказалась, усмехнулась ведьма, поднимаясь и отряхивая юбку, посерьезней впродолжила. «Не серчай, ворон, не могу я тебе сейчас ничего другого сказать». «Но подумаю, по книгам поищу, мужа спрошу, друзей его ученых, может и сыщется ответ, тебе бы лучше не со мной, а с волхвом поговорить». «Да разве Белозора вытянешь сюда?» Вздох. «Белозора, да, это сложно, хотя...» У Буяны появилась очень хорошая идея. Приехал к нам сегодня волхв в помощники нашему Белозору. Сила из него так и прет. Может, он что сможет сказать. Направлю его к тебе. Или вместе с ним еще раз приеду. Новый волхв? Недоверчиво покосился мельник. Действительно, волхвы очень редко новые появлялись. А к Белозору все давно привыкли, уважали его, да и доверяли. Угу, ведьма решила не обращать внимания на опасения в голосе воруна. Поклонилась в пояс, поблагодарила за сведения новые, беседу интересную, и была такова. Мельник и опомниться не успел. Ну что, Тимоша, проголодался? Буяна остановила лошадку на высоком речном берегу. Расстелила на земле покрывало, полезла в корзинку, собранную заботливым видением. Пес тут же пристроился рядом. Получил свою долю лакомств и улегся, бочком прижавшись к хозяйке. Какое-то время вокруг царило сосредоточенное чавканье. Эх, хорошо! Только Буяне все равно не давала покоя мысль обо всех этих ветерках-ветерочках. Она подняла голову. Прямо перед ней, насколько хватало глаз, расстилалась земля. Лук! разноцветными травами полный. Внизу бежала речка полноводная, вдалеке темнел черно-синим лес, а прямо перед глазами девушки стояло огромное во весь мир небо. И по небу этому величаво и необыкновенно серьезным видом плыли большие то ли облака, то ли тучи. Были тут и серые, грозовые, были и розово-рыжие, закат же скоро, где-то подальше и нежно-бежевые но более всего было синих, от бледно-голубых до глубокого, почти фиолетового оттенка, и все облака были здоровенные, надутые, пушистые и какие-то очень важные. И, глядя на них, виделись не уточки или девичьи щечки, а заморские корабли с полными ветропарусами, драконы из дивных своими чудесами восточных стран, белоснежные терема Белограда, и величественные фигуры каких-то былинных богатырей, и, возможно, даже богов. И где-то наверху пели ветра, сильные и могучие. Закат освещал все вокруг, заливал красками такими разными, что и поверить трудно, а воздух был свеж и от воды тянуло прохладой. Буяна оперлась локотками в колени и смотрела на это совершенство, а солнце медленно, но неумолимо катилось в дальнюю сторонку. Возились где-то совсем рядом какие-то мелкие зверьки. На том берегу пастух гнал коров к малиновке. Звонкой как-то забавно перекликались птицы. Где-то слева, где лук разнотравный соседствовал с бором, раздались девичьи голоса и смех. Еще далеко, но в ждущем предвечернем воздухе очень хорошо слышимые. По грибы ягоды ходили, домой возвращаются», сообразила ведьма. Сначала ее мало занимали эти звуки, Но через какое-то время девушки перестали болтать и затянули известную и дорогую сердцу песню. Меж крутых бережков наша речка течет, а на ней по волнам легко лодка плывет. В ней сидит молодец, шапка с кистью на нем, он с веревкой в руках волны резал веслом. Примечание. Русская народная песня. Конец примечания. Дивно выплетают, заслушалась Буяна, душевно-то как. А девушки все пели и пели, тягуче и томно, вкладывая себя, всю свою юность и нежность в слова старой народной песни. Вел ее один сильный голос, а остальные словно вторили ему. Получалось на диво, как хорошо, аж за душу брало. Ведьма притянула к себе пса. «Понимаешь, Тимоша!» Щенок согласно ткнулся мордой ей в ладонь, за что его тут же потрепали за ушами. Пес заворчал и совсем уж приноровился влезть на колени девушки Проблема была в том, что подрос он маленько. «Тимош, ты нахал, а что будем делать, когда совсем в быка вырастешь?» Однако почти половину зверя она втянула себе на колени, отбрыкалась от поцелуев и вновь вдаль уставилась. «Вот смотри, Тимош, посмотри вперед, кому говорю?» «Эх, красота какая вокруг, ты только глянь!» И дело ведь не в том, что и вправду красиво, а в том, как ты это воспринимаешь. Земля эта – душа наша. Не мы без нее, не она без нас. И не важно, что ты рожден в другом месте, даже в другом мире. Важно то, как ты к тому, что сейчас рядом, относишься. И вот что я тебе хочу сказать. Нет ничего краше и лучше, чем луга вот такие и леса наши огромные, молодые и старые». Реки наши полноводные. И даже ветра, и лучи солнца, и песни птиц – это все наше Запахи, чуешь, какие от трав идут. И прохлада от воды какая. Это ведь тоже все наше И твое, Тимош, тоже, понимаешь? Чувствуешь, как красиво. Аж сердце разрывается. Вот она жизнь. Вот она правда. И мы этому принадлежим, как и оно нам. И вот отсюда мы силу свою берем она нам не просто так дана она что-то моя сила от земли этой ей и принадлежит ни князю ни городу или его людям то есть и им тоже но только отчасти сила и моя и твоя в том числе должна служить тому что не противоречит этой земле разве можно представить что желает она воин завоевательных или чтобы в нее кто от предательства, яда или ножа в спину лег? А может, она желает, чтобы детей обижали или поля жгли? Чтобы слова кривды воздух отравляли, зло по венам струилось? Нет, Тимоша, невозможно это представить. Невозможно даже просто подумать об этом, глядя, как облака тучи по небу скользят, как лес с рекой переговариваются, как девушки песнь будто венок выплетают. Вот, значит, и поступать надо соответственно, чтобы перед землей, лесом, лугом, рекой, перед небом и перед людьми стыдно не было. Зла не творить, обид не наносить, слово держать. Надо защищать, с мечом и магией отстаивать правду и людей своих. Можно и погневаться. Грозу тоже природа любит. После нее чище сразу, только чтобы все по уму до совести было. Понимаешь, зверь мой лютый? Зверь понимал. Он смотрел на нее огромными умными глазами и внимательно слушал. И слышал не только слово, но и тон, и чувство, что ведьму обуревали, что сердечко томили. «Ох, что-то я учить да воспитывать начала», – проворчала Буяна, с трудом на ноги подымаясь. «Еще бы, это ж сначала надо было такую тушку с них спихнуть. Детей, что ли, пора заводить? Или учеников?»